Сатя Спивакова «Серебряные с позолотой» Читает Анастасия Скорик Я часто думаю о судьбе вещей О том, что любой рукотворный предмет лишён возможности осознать, какая непредсказуемая участь ему уготована У людей понятно, родился младенец, и все более-менее предрешено Гению суждено сделать научное открытие, поменять ход мировой истории, остаться в памяти многих поколений. А просто человек, кто-то из нас, проживёт свою обычную жизнь с её радостями и скорбями и останется в памяти своей маленькой семьи. Понимаете, о чём я? Всех нас объединяет одна неизбежность. С первого вздоха жизнь включает метроном — от рождения — До смерти. В сущности, одна жизнь отличается от другой количеством сокращений органов величиной с кулак, которому люди умудрились приписать массу романтических качеств и даже придумали его условный всеми узнаваемый портрет-аватар, лишь отдаленно напоминающий оригинал. Но ни гению, ни злодею, ни тибетскому монаху, ни нищему на паперти не удалось еще прожить дольше ста с хвостиком лет, если говорить о феноменах долголетия. А вот стоит лишь задуматься о материальной жизни предметов, я становлюсь отчаянной метафизической занудой. Могу, например, часами фантазировать — Кто отражался в старинном провансальском зеркале с пятнистой амальгамой, в деревянной раме с потертой позолотой, чуть треснувший внизу справа? Деталь отлетела, лежит в ящике комода. Приделать можно, но руки не доходят уже лет девять. Этому простенькому зеркальцу лет больше, чем Советской империи. Справедливо ли такое? Неодушевлённый предмет физически существует уже четвёртое столетие и даже не способен внести существенную лепту в мою жизнь, поведав, на каких стенах висел, с кем путешествовал, как попал из далёкого солнечного Прованса в центральный округ Москвы. Зеркало бесстрастно отражает, и одно лишь несомненно, при удачном стечении обстоятельств В него смогут заглядывать мои правнуки, если, конечно, не захотят отделаться от бабкиного наследства по причине стилистического неприятия, и тогда моё старое зеркало, перестав быть моим, отправится в новый путь, множа свою невидимую коллекцию отражений, если... Есть несколько возможных сюжетов конца жизненного пути «Зеркал», И они не очень мне интересны, ведь в любом случае это среднего достоинства симпатичное зеркало уже существует на свете гораздо дольше меня, а износ у него значительно меньше. Патина времени лишь придает ему благородство и повышает его ценность, так что я даже ему завидую. Сегодня голова болит так, что изображение в зеркале немного плывет, и любоваться мне решительно нечем. Сижу на кухне, одна, закуриваю и начинаю свою любимую игру. Расскажи историю вещи. Не помню уже, кто и когда её придумал. Долго смотрю на предмет, хранящийся в посудной горке. Он говорит со мной через фотографию в простой рамочке рядом. Хрустальный графин для воды или сока, винный и водочный, выглядят иначе. В идеальном состоянии, без сколов, потертостей и трещин. Ручка и горловина с крышечкой серебряная с позолотой внутри. Благородный предмет быта конца девятнадцатого столетия. Добротный, нарядный, достойный клейма Фаберже, но с каким-то иным, неизученным мной клеймом. Старинный графин сам по себе не редкость. Если бы не пожелтевшее фото, намеренно помещенное мной рядом, оно молчаливо рассказывает фрагменты предыстории моей жизни. На фото девушка с огромными черными глазами, выпуклым, идеально очерченным лбом, аккуратным овалом лица, коротким носиком и пухлыми губами. Одна детская ладошка левая под подбородком, другая, правая, в толстом червонном обручальном кольце, легко лежит на коленях. На девушке фата по моде тех лет, прижатая с двух сторон на висках шелковыми цветами, глухо застегнутое белое платье из плотной органзы. Глаза улыбаются, в них столько нежности, которую я знаю, и ещё ни капли печали, которая тоже мне знакома, а девушки на фото ещё неведомо. Она сидит на диване красного дерева, рядом круглый стол, накрытый тяжёлой бархатной скатертью, на столе ваза с огромным букетом роз, бокалы креманки — Бонбоньерка с конфетами, ведро с охлаждающимся шампанским и как-то отдельно стоящий пустой графин, фотогенично поймавший луч вспышки. На фото сзади надпись с твёрдым знаком а «Ростов-на-Дону, 15.03.1921». «Свадебная фотография моей бабушки Тани». Очень счастливый день. Татьяна Трофимовна, как её все называли, в метрике и в паспорте была записана как Такуи Торгомовна Аганова. Такуи в переводе с армянского — царица. Семья сначала жила в Нахичеване, потом перебралась в Ростов-на-Дону. Подробностей родословной я не знаю, помню только огромные бархатные альбомы с толстыми дагеротипами и любимое развлечение детства, когда Таня, тата, как я единственная внучка ее называла, тыкала пухлым пальчиком в фотографии, называя имена незнакомых мне людей». «Это мой папа торгом, он был богатым купцом. Это дядя Арутюн. Это твоя прабабушка Софья. Это твой дед Гайк, мой муж. Это Аванесс, мой первый сын. Он умер в шесть лет. Таточка, почему Ванесик умер? Заболел тифом». А я не хотела жить дальше. Хотела отравиться, говорила мужу твоему деду. «Гайк Джан, давай выпьем снотворное и уснем». А он был на двенадцать лет старше и очень любил меня. И берег, и баловал, всегда покупал мне фельдеперсовые чулки, пудру коти, даже французские тухи доставал. А скоро после смерти Аванесса родился мой сыночек Зарик, твой папа. А знаешь, накануне смерти Ванесика я постригла коротко волосы по последней моде. Ни одной фотографии с короткой стрижки в альбоме нет. У Таты на всех фотографиях длинные, густые, вьющиеся волосы. Когда Ванесика не стала, одна гадалка сказала мне, «Это от того, что ты волосы постригла». Хм. Но вот я больше никогда в жизни их не стригла. У семидесятилетней Таты волосы закрывают колени, если их распустить. Я даже иногда получаю разрешение их расчесать круглой костяной щёткой. Тата всегда носит на затылке тяжёлый пучок уже совсем седых волос. А вечером на тумбочке у её кровати лежит горка ржавых шпилек. Волос столько, что затылок всегда влажный и шпильки ржавеют. Эту густую вьющуюся копну унаследую я, ее внучка, и моя старшая дочь. Помню, как маленькая я всегда ждала момента, когда во время купания Тата выливала мне на голову стакан разбавленного водой уксуса. Кислая жидкость затекала в рот, а волосы волшебным образом становились гладкими и мягкими. Одна из фотографий в альбоме. Солдат со спины. Голова повёрнута в профиль, рубашка опущена, оголея плечи. Стрелочками указано направление траектории пули, пролетевшей насквозь. Левая ноздря попала, шея внизу справа вылетела. Лежал на поле среди груды тел, контуженный. Поисковая овчарка почуяла, что дышит. Австрийская медсестра вытащила на себе, не разбираясь свой или чужой. Меня, маленькую, очень интриговала эта фотокарточка деда, которого я не знала. Он скончался за три года до моего рождения. Но слышала я о нем столько, что, кажется, могу воспроизвести его голос и жестикуляцию. Ростов-на-Дону, 1920 год. Воскресная служба в армянской городской церкви. Вернувшийся по обмену военнопленных солдат Гайк Сайкянц, служивший в радиоинженерных войсках, в то утро в церкви вдруг обомлел от ангельского девичьего голоса. Он пытается увидеть сквозь ряды прихожан обладательницу этого чуда, старательно выпивающего ноты канона, но не видит, а голос чарующими серебряными звуками улетает вверх под купол. Потом у входа в расходящейся после службы толпе он видит девочку, совсем юную, крохотного росточка, круглолицую, с огромными чёрными глазами, с длиннющей толстой косой, в светлом ситцевом платье и коралловых бусах. А под мышкой пачка нот. «Это вы сейчас пели?» «Да». Девочка улыбается, солнце играет в её лукавых глазах, скользит по коралловым кругляшам. — Как вас зовут, ангел? — Текуи, но все называют Танечкой. — Сколько вам лет? — Семнадцать, но скоро-скоро исполнится восемнадцать. Вот и здорово. Значит, скоро я на вас женюсь, Танечка. Когда в детстве в меня нужно было впихнуть очередную тарелку каши или супа, единственным моим условием был этот устный рассказ, как дедушка Гаик услыхал голос бабушки Тани в церкви и влюбился. Я требовала всякий раз новых подробностей, и тата с удовольствием меня ими снабжала во что они оба были одеты, какого роста был мой будущий дед, сразу ли он ей понравился, что она пела, где сейчас те бусы. О том, что у таточки было изумительное сопрано, говорили все, кто хоть раз ее слышал. Но артистических амбиций в ней не было ни грамма, так что несколько лет проработав в хоре, бабушка полностью сконцентрировалась на семье, а творчество её бурно расцвело в выпечке неповторимых кондитерских шедевров вроде ореховых трубочек, тончайших блинчиков и сдобных пирожков. Мне же доставалось в качестве колыбельной на ночь тихое дребезжащее... «Девицы-красавицы, душеньки-подруженьки» из оперы «Евгений Онегин». А однажды, помню, как Тата, накрывая новогодний стол, сказала, глядя на графин, в хрустальных гранях которого искрился гранатовый сок. Представляешь, графин этот нам с гайком тётя Христофора подарила на свадьбу. Вот тут его видно на фотографии. Странно. Почти полвека прошло. Сын родился и умер. Второй сын родился. Война началась. Эвакуация под бомбёжкой из Ростова в Ереван в сорок первом. Потом Гаек умер. Ты родилась. И я вот уже старая седая. А Крафин уцелел. Давно уже нет моей таты. Да и сына её, моего отца, тоже нет». С того свадебного праздника прошло больше ста лет, а я глажу серебряную с позолотой крышечку графина-сторожила, осторожно протираю пузатые хрустальные грани и аккуратно ставлю его назад, на полку, рядом с портретом мечтательной невесты. Кухонную тишину, располагающую к воспоминаниям, нарушает детский плач. Проснулся мой годовалый внук. Убегая, бросаю взгляд на фото юной бабушки. «Таточка, я непременно расскажу ему эту историю через несколько лет».